Глава 13 Бабушка Нэн села в свою машину с открытыми окнами и уставилась на фото Логана. Он приходил в эту школу всего несколько месяцев назад. Если бы она не колебалась и наняла частного сыщика сразу, когда решила, то могла найти его. Она пыталась представить, как он идет по коридорам, столовой несет свой поднос с горячим обедом и сидит за крошечным столом в кабинете мисс Трейси. Но воображение ее подводило. Ведь она помнила его маленьким мальчиком, а теперь приходилось заменить это воспоминание образом подростка, которым он стал, пока ее не было рядом. Когда она покидала кабинет логопеда, мисс Трейси поинтересовалась, не хочет ли бабушка Нэн взять рисунки Логана. Она с радостью согласилась. Из школы она выходила, прижимая к груди конверт с самыми ценными вещами в ее жизни. Его недавние работы успокаивали, хотя от мысли, что он считал ее мертвой, становилось невыносимо больно и у нее разбивалось сердце. Но для мальчишки 9 лет это логичное умозаключение. Как еще объяснить пропажу преданной бабушки, которая еженедельно присылала открытки и посылки? Это Роберт отлучил ее от семьи. Он придумал сказать, что она умерла. Смерть. Легкий способ избавиться от нежелательных привязанностей. Только к чему такая жестокость? Она знала о ранимости Роберта и общалась с ним с большой осторожностью. Бабушка Нэн встревожилась, когда Роберт и Логан перестали отвечать на звонки. А когда с маркировкой «невозможно доставить адресату, посылка не получена», вернулась первая коробка, она и вовсе слетела с катушек. В голове крутились десятки вероятных сценариев. Они поехали навестить одного из дальних родственников Роберта. Или их выселили из жилища, и у них просто не появился адрес. Проходили недели, а ее разум плодил все более ужасные варианты развития событий. Их обоих убили? Или обоих похитили? Роберт бросил Логана, укатил за горизонт с новой пассией, а Логан, вынужден в одиночестве бродить по улицам. Она решила зарегистрироваться на Фейсбуке и, как только научилась отправлять сообщения, связалась со всеми знакомыми Эмбер и Роберта, включая невестку Роберта Ивон, которая вышла замуж за его старшего брата Нила. Нил тоже был победителем по жизни и отправлялся за решетку так часто, будто на входе в отделение стояла крутящаяся дверь. И если верить ему, все обвинения были ложными. Местная полиция просто ненавидела его и вставляла палки в колеса. Никто из тех, кому написала бабушка Нэн, не знал, где найти Логана и Роберта. Но Ивон сказала, что у Роберта новый номер, однако она не может его дать». «Я сообщу ему, что ты его искала», — ответила она. У бабушки Нэн зародилась надежда. Только дни, а затем и недели без звонка свели ее на нет, словно пламя обратилось в пепел. После чего вон и вовсе ее заблокировала. Шли месяцы, потом прошел год, за ним еще несколько месяцев, каждый день которых был отмечен ее утратой. Она решила провести собственное интернет-расследование, ходила по барам, в свое время облюбованным Робертом, и общалась с его бывшими коллегами. Но это ни к чему не привело. Полиция проявляла сочувствие, но не оказывала помощь. И в итоге она наняла частного сыщика, бывшего копа, Грэнджера Финча. «Все зовут меня Гринчем», — представился он, — Когда бабушка Нэн впервые явилась к нему в офис. Примечание. Гринч. Персонаж популярной американской рождественской истории, как Гринч похитил Рождество, который презирает Рождество и веселье и любит пакостить, чтобы отнимать у людей счастье. Конец примечания. Гринч. Она вверяла все свои надежды человеку, чье прозвище позаимствовано у бессердечного персонажа. Гринч снимал офис на нижнем этаже комплекса, помещения которого сдавались под разный бизнес. Все дельцы пользовались общим туалетом в коридоре. Обстановка в кабинете поражала минимализмом. Стол, стул перед ним, компьютер и кресло в углу. Он походил на дедушку из ситкомов восьмидесятых. Линия роста волос, сильно сместившаяся к макушке, очки в толстой оправе и серая безрукавка поверх полосатой рубашки на пуговицах. «Большинство связываются со мной по телефону», сказал он извиняющимся тоном, привставая и придвигая стул ближе к столу. Бабушка Нэн делилась с ним своей историей, а он слушал и делал заметки. Задавал уточняющие вопросы, что-то записывал, сообщил свои расценки и сказал, что будет держать ее в курсе. Неким образом ему удалось не просто отследить Роберта до этого города в Иллинойсе, но и достать адрес их квартиры. Получив адрес, бабушка Нэн тут же собрала вещи, села в машину и двинулась в путь останавливаясь, только чтобы справить нужду. Добравшись до их квартиры и обнаружив, что они уехали, она додумалась сходить в бывшую начальную школу Логана и узнать какую-то информацию там. Фото и рисунки доказывали, что ее внук до сих пор жив. Свидетельства его существования ее невероятно радовали, но их было недостаточно она нуждалась в чем-то большем, намного большем. Бабушка Нэн просматривала его рисунки еще раз и, перевернув очередной лист бумаги, обнаружила то, чего не заметила раньше – стикер со словами, аккуратно выведенными синими чернилами. Она его отклеила и прочла. Логан, если ему задать вопрос о смерти матери, Явно выражает тревогу. Подозреваю, он мог видеть это травмирующее событие. Похоже, запись сделана логопедом. Видимо, стикер случайно попал в стопку рисунков. Подозреваю, он мог видеть это травмирующее событие. Но это невозможно. Должно быть тут какая-то ошибка. Логан спал, когда с Эмбер произошла трагичная случайность, и проснулся лишь после приезда полиции. Отец тогда даже не находился дома. Все внесено в полицейский протокол, и когда она уточняла у Логана, так ли все произошло, он кивнул в знак согласия. Изучая фотокласса, бабушка Нэн поняла, что получила новую информацию. Мама Ти. Дженни сказала, что у девочки и ее мамы одинаковые имена, И мама работала в магазине Алди. Стоит ли сообщить Гринчу о своем открытии? Может управляющий магазина даст ей адрес матери Ти, и она выследит логана сама? Ради логана она проделала путь аж от небраски и не собиралась ехать домой, пока не обнимет мальчика и не прижмет его к своему сердцу. Если придется, она останется в Иллинойсе навсегда.